Не слишком ли я конкретен? Джерри. Допустим, мне бы хотелось и доставило бы радость быть учителем. Будет ли полезно сказать «теперь мне нужно решить, что я хочу преподавать – историю, математику или философию в университете или где-то еще?» Абрахам. Когда вы думаете о причинах, по которым хотите стать учителем, например, «я хочу помогать другим достичь радости, которую открыл в этом знании», позитивные эмоции указывают, что эта мысль способствует созиданию. Но если вы потом начнете говорить «но я недостаточно подготовлен по этому предмету» или «современная система образования не предоставляет ученикам свободы» или «я помню, как скованно я чувствовал себя, когда учился» или «у меня никогда не было любимых учителей» эти мысли покажутся неприятными, и такая конкретика препятствует радостному творению. Вопрос не в том, надо ли быть конкретным или нет. Вопрос в направлении мыслей. Вам нужны мысли, которые ощущаются приятно. Поэтому ищите такие мысли и поймите, что вы найдете их быстрее, если будете придерживаться только общих формулировок. Но уже потом, почувствовав себя хорошо, продолжайте постепенно добавлять все больше и больше приятных деталей пока не сможете с легкостью вдаваться в подробности и при этом испытывать положительные эмоции. Это лучший способ созидать. Джерри, тогда лучше просто представлять себе суть результата, а подробности сами решатся. Абрахам, да. Неплохой способ. Переходите сразу к желаемым конечным результатам. Представьте, что уже достигли желаемого. И уже с этими приятными чувствами вы будете притягивать конкретные мысли, людей, события и обстоятельства, которые приведут к воплощению. Джерри. А насколько подробно вы бы порекомендовали думать о конечном результате нашего желания? Абрахам. В своих мыслях о желаемом будьте максимально подробны, но продолжайте испытывать приятные чувства. Можно ли стереть ненужные прошлые мысли? Джерри. Можно ли каким-нибудь образом стереть все прошлые переживания, мысли и убеждения, которые не способствуют нашему радостному творению сейчас? Абрахам. Нельзя посмотреть на нежелательный опыт и провозгласить, что вы больше не будете об этом думать, потому что таким образом вы думаете именно об этом. Вы можете думать о чем-то другом, и, уделяя внимание чему-то другому, вы лишите энергии нежелательные элементы прошлого. Со временем вы совсем перестанете об этом думать Вместо того, чтобы изо всех сил пытаться стереть прошлое Сфокусируйтесь на настоящем Думайте о том, чего вы хотите сейчас Как можно изменить полосу неудач? Джерри Если человек оказывается в полосе неудач, когда все, что было для него дорого разрушается или исчезает, как можно остановить это и перенаправить ситуацию в позитивную сторону? Абрахам Замечательный вопрос: полоса неудач- результат воздействия закона притяжения. Иными словами, она начинается с небольшой негативной мысли. Затем в нее притягиваются еще мысли и разговоры, пока она не набирает силу и становится, можно сказать, широкой полосой неудач. Нужно быть очень сильным существом, чтобы не думать о нежелательном, когда оно настолько могущественно. То есть, если у вас болит палец, трудно думать о здоровой ноге. В крайне негативных ситуациях мы предложили бы отвлечься, а не пытаться изменить мысль. Например, попробуйте уснуть, сходите в кино, послушайте музыку, погладьте кошку, сделайте что-нибудь, что изменит ваши мысли. Даже когда вы находитесь в полосе неудач, что-то в вашей жизни будет лучше, чем все остальное. Концентрируйтесь на лучшем из того, что у вас есть, даже если это незначительная часть происходящего, и закон притяжения принесет вам больше этого лучшего. Вы можете заменить широкую полосу неудач столь же широкой полосой везения, все больше и больше направляя свои мысли на то, чего вы хотите.